Глава 12. Пища и её будущее. Вы живёте в 2030 году, и сейчас вы сильно проголодались. На днях вас заинтересовало последнее поветрие кулинарной моды — гибридные кухни. Ваш персональный искусственный интеллект заготовил кое-какие предложения, причём учёл всё, что для вас важно от истории ваших вкусовых предпочтений и личных потребностей в питании — До вашего графика. Завтра вы собираетесь на серфинг, и совсем не лишним будет загодя подзаправиться дополнительными калориями. Итак, на сегодняшний день вам предлагается фьюжн, сплав элементов еврейской и азиатской кухни. Такого вы еще не пробовали, и потому рассудили, что лучше поостеречься, чем потом жалеть». И вы поручаете своему искусственному интеллекту подобрать вам что-то из проверенных блюд этого кулинарного гибрида. Через 8 минут Amazon уже доставляет вам дроном два пакета сырых ингредиентов. Вы загружаете их в семь отсеков вашего пищевого 3D-принтера. Ой, какой странный овощ, таких вы еще не видели. Сканируете крохотный штрих-код на упаковке, и сейчас же оживает мобильное приложение на блокчейне — отслеживающие происхождение пищевых продуктов. Оказывается, это новый сорт кабачка родом из Вьетнама, а теперь его выращивает вертикальная ферма по соседству. Остальные ингредиенты вы вручаете вашему робо-шефу. Именно вручаете, поскольку это не более чем две сочлененные искусственные руки плюс интерфейс в виде сенсорного экрана. Хотя экрана вам касаться незачем, ведь рецепты блюд загрузились еще когда вы заказывали их на обед. А поскольку система приготовления пищи полностью автоматизирована, вам не нужно и болтаться на кухне. Выходя из кухни, вы краем глаза замечаете, как рука-манипулятор выверенными плавными движениями шинкует филе тунца. Ещё бы, 20 различных моторчиков, 24 сочленения и 129 сенсоров вашего робо-шефа способны точно воспроизводить движение человеческой руки от ладони до плеча. А вообще-то у этого бота есть функция машинного обучения. Он перенимал кулинарное искусство у шеф-поваров пятизвёздочных ресторанов по видеороликам. Но ещё лучше другое. В качестве поставщика провизии вы выбрали мулис-митс, а они выращивают синтетические продукты питания, и потому вы уверены, что тунца под ножичком робо-шефа не ловили донным тралинем, не глушили динамитом и не применяли против несчастного создания никаких других экологических живодёрств. Всё обстояло иначе. Ваши филе тихо, мирно вырастили в лаборатории из стволовых клеток, в процессе не пострадали ни окружающая среда, ни какое-либо живое существо. И, наконец, поскольку весь процесс автоматизирован и подстроен конкретно под ваши нужды и аппетиты, от вашей трапезы останется ноль пищевых и непищевых отходов. Вы съедаете всё, что было на тарелке, а поскольку она напечатана на 3D-принтере из шоколада, на десерт вы ею и закусываете. В 2020 году у нас есть почти все составляющие этого обеда. Разумеется, пока не на кухне, но дайте немного времени. Прежде чем обсуждать, какие модификации вышеописанных технологий могли бы потребоваться, чтобы приспособить их под ваши домашние очаги, начнём разговор о будущем нашей п и щ и насущной с её первоисточника, а происходит наш съестной объект изучения из ядерной сердцевины звезды, которую мы называем Солнцем. Не пища, а сплошное расточительство. История о пище всегда история о расточительстве. Каждое звено, каждый поворот в ней всегда спотыкаются о неэффективность. Задумаемся, откуда происходит пища, что лежит на вашей тарелке. Все животные поедают растения или животных, которые поедают растения, написал Ричард Мэнинг в очерке для Харперс. Это и есть пищевая цепочка, а движет ею уникальная способность растений перерабатывать солнечный свет в энергию, аккумулируемую в виде углеводов, главного источника энергии для всех животных. Вырабатывать ее можно только одним способом в процессе фотосинтеза солнечного света. Для растительной энергии не существует альтернативы, как нет альтернативы кислороду. Чтобы попасть на нашу тарелку, пища начинает свой путь за 150 миллионов километров от Земли в виде пучка солнечного света с перспективой принять участие в реакции фотосинтеза. Каждую секунду Солнце сжигает миллионы тонн водорода, преобразуя их в энергию, но Земли достигает менее одной миллиардной доли этой энергии. А из всей солнечной энергии, которая попадает на поверхность Земли на фотосинтез, расходуется всего 1%. Впрочем, на этом история расточительства не заканчивается. Когда наша пища вырастет, её надо перевозить к местам, где мы её потребляем. И всё происходящее в процессе транспортировки окружающей среде даром не обходится. Когда вы сидите за праздничным столом, велик шанс, что... Услаждающая вас пища пропутешествовала большее расстояние, чем ваши родные, собравшиеся на торжество. В среднем американская пища на пути к потребителю преодолевает расстояние 2400-4000 километров. Картофель из Айовы, вино из Франции, говядина из Аргентины. В общем, сами видите, какая энергозатратная картина. Но еще больше энергии впустую расходуется на конечной потребительской стороне процесса питания. При том, что каждый восьмой американец с трудом добывает себе пропитание, 40% производимых в США пищевых продуктов остаются несъеденными. Они либо сгнивают, либо оканчивают свои скорбные дни на помойке. Вообще-то и об этом говорит Национальный совет по защите ресурсов. Имей мы возможность спасать всего-то 15% даром пропадающих продуктов питания и п р о б л е м а обеспечения продовольствием, р е ш и л а с ь бы для 25 миллионов американцев из тех 42 миллионов, которые сегодня страдают от его нехватки. Помощь уже на подходе, ведь сегодня каждое звено в нашей цепочке создания пищевой ценности претерпевает глубокие изменения. В начальном звене цепочки учёные начинают постигать, как усилить способность растений к преобразованию солнечного света в углеводы и тем самым в пищу. В биологии растений табак, как известно, любимая лабораторная крыса. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе University of California, Los Angeles, UCLA, учёные улучшили способность растения к выработке глюкозы, благодаря чему урожай табака увеличился на 14-20%. Спонсируемый Биллом Гейтсом, RIPE Project, проект повышения эффективности фотосинтеза, Realizing Increased Photosynthetic Efficiency, В и л и н о й с к о м университете не только добился такой же урожайности, но и повысил её. Следующий шаг вперёд сделали и с с л е д о в а н и я в Эссекском университете. Повышением уровня белка, участвующего в фотодыхании, учёные увеличили урожайность табака в пределах от 27 до 47%. Фотодыхание. Гликолатный путь. c 2 Фотосинтез. стимулируемое светом выделение углекислого газа и поглощение кислорода у растений. ООН подсчитала, что мы должны удвоить производство продуктов растениеводства к 2050 году, чтобы прокормить население планеты, которое к тому времени превысит 9 миллиардов человек. Все эти исследования подтверждают, что повышение эффективности фотосинтеза позволит нам преодолеть половину пути к данной цели. Вероятно, понадобится какое-то время, чтобы из лаборатории эти достижения пришли в наш дом, но компании уже готовятся улучшить следующее звено цепочки – транспортировку. У нас не только транспортные средства учатся экономичнее расходовать энергию, но и продукты питания становятся долговечнее. Квартирующая в Санта-Барбаре компания я и Эпил Сайенс на основе биомиметики или бионики и материаловедения взялась решить проблему пищевых отходов. Природа, как выясняется, снабжает фрукты и овощи естественной защитой от порчи, кожицей. По-научному называемый кутин, наружный, воскоподобный слой эпидермиса, образован жирными кислотами и призван препятствовать излишнему испарению воды. В Эпил нашли способ лабораторно производить из натуральных растительных веществ кутин, чтобы опрыскивать им или окунать в него продукты питания. Синтетический кутин не имеет запаха, вкуса и цвета, и обработанный им органический продукт сохраняет свою органичность. Так плоды авокадо доспевают до мягкости на 60% дольше, чем необработанные, и уже есть в продаже у большинства ведущих американских продовольственных ритейлеров. Защита от порчи помогает сохранять нашу пищу дольше, но полностью вопрос транспортировки не решает. И потому компании стараются вообще исключить это звено из цепи. Чтобы повысить эффективность на стадии транспортировки продуктов питания с ферм на стол потребителя, компании предвигают п е р в ы е к последним. Такая методика получила название «вертикального фермерства» и предлагает выращивать овощи и фрукты не в полях и садах за городом, а в небоскребах. А учитывая, что к 2025 году более 70% человечества будет проживать в городах, перевозить выращенные на фермах овощи за 3000 км к столу потребителя-горожанина не только расточительно, но и не безвредно для здоровья. Вырванные из почвы растения с каждой секундой теряют свою питательную ценность. А если продукт питания 2 недели добирается до вашего стола, такая длительность транспортировки не так уж редка, он рискует потерять 45% питательной ценности. С приходом вертикального фермерства выражение «выращенном е с т н ы м и производителями» приобретает б у к в а л ь н о смысл, что фрукт или овощ выращен прямо здесь. Икеа, например, в своих кафетериях уже сейчас кормит покупателей блюдами из продуктов, которые выращиваются вертикально на месте, в её магазинах. Вертикальное фермерство не только устраняет из цепочки время транспортировки, но решает и ряд других проблем. Поскольку вертикальные фермы абсолютно закрытые среды, отпадает надобность применять пестициды. А какая экономия воды? Вертикальные фермы опираются на методы гидропоники и аэропоники, которые позволяют выращивать сельхозрастения при затратах воды на 90% меньших, чем требует традиционное растеневодство. И это крайне важно, когда наша планета всё больше страдает от жажды. Вертикальное фермерство развивается семимильными шагами. В 2012 году, когда мы впервые написали о вертикальных фермах в нашей книге «Изобилие», соответствующие пилотные проекты можно было пересчитать по пальцам, а сегодня это целая отрасль. Крупнейший игрок на сегодня — Plenty Unlimited, располагающаяся в области залива Сан-Франциско, при финансировании свыше 200 миллионов долларов. Пленти освоила умный технологичный подход к выращиванию продовольственных культур в закрытых помещениях. Для этого используются башни высотой 6,1 метра, за ростом рассады надзирают десятки тысяч камер и датчиков, а оптимизируется процесс через машинное обучение на больших данных. Благодаря этому на клочок почвы, который в прошлом занимало одно растение, удается высаживать 40 растений, урожая в 350 раз больше, чем в открытом грунте, а воды расходуется меньше, 1% от объема, требуемого для полевого выращивания тех же культур. И это не овощи на заказ для кучки богатых, напротив, процессы, которые... Пленти внедрила на своих вертикальных фермах, позволяют снизить стоимость продукта на 20-35% по сравнению с традиционными продовольственными магазинами. На данный момент флагманское предприятие Пленти располагается в Южном Сан-Франциско. Есть еще ферма общей площадью около 9,3 тысяч квадратных метров в Кенте и вертикальная ферма в Уаэ, Строительство башен для вертикального выращивания началось также более чем на 300 фермах в Китае. На восточном побережье США компания а э р о ф а р м s придумала, как выращивать более 907 тонн листовой зелени в перепрофилированном фабричном здании площадью 6 5 я ч квадратных метров, без солнечного света и без почвы. Помещение оборудовано рядами искусственного интеллекта, регулируемых светодиодных светильников, благодаря чему каждое растение освещается световыми волнами именно той длины, которая оптимальна для его здорового роста. По принципу аэропоники питательные вещества подводятся непосредственно к корням рассады в виде аэрозолей, что исключает необходимость в почвенном субстрате. Вместо того, чтобы сидеть в почве, растения подвешены в воздухе на специальной ячеистой ткани из переработанных пластиковых бутылок. Как и на фермах Пленти, процессом культивации здесь руководят датчики, камеры наблюдения и машинное обучение. Вертикальные фермы пока не настолько велики, чтобы реально влиять на глобальную продовольственную проблему, но экспоненциальные технологии идут им на пользу. Конвергенция технологий, как недавно заявил репортером SEO-компания Plenty, Мэтт Барнард, сулит серьезные выгоды сельскому хозяйству. Вон как выиграла Google от единовременного сочетания усовершенствованной технологии улучшенных алгоритмов и больших массивов данных. Вот и мы наблюдаем аналогичный прогресс в вертикальном фермерстве. А еще мы видим, что в общую картину встраиваются роботы. На данный момент у вертикальных ферм 50-80% затрат приходится на оплату труда, а вот стартап из кремниевой долины ы Iron н Окс» сконструировал 450-килограммового робота, который легко ворочает контейнеры с рассадой весом более 3,5 центнера. А известный блог о гаджетах и электронике е n н г а д ж е т по такому случаю п е р е и н а ч и л старинную детскую песенку про старика Макдональда и его ферму «Олт Макдональд х э a Эфам». Старик Макдональд Дроид был. Если коротко, то фермерство не только растёт вверх, но и набирает силу, а также умнеет, и, главное, сильно прибавляет в эффективности. Держать корову неэффективно. Устрашающий факт. К 2050 году, чтобы прокормить 9-миллиардное человечество, потребуется на 70% больше продовольствия, чем мир производил в 2009 году. Важное место среди продовольствия займет мясо. Как ожидается к тому же 2050 году, его глобальное потребление главным образом вследствие модернизации Китая и Индии возрастет на 76%. Назвать это проблематичным значит сильно недооценить ситуацию. Сегодня половина всей заселённой территории Земли используется под сельское хозяйство, из которой 80% предназначено для животноводства. Четверть обитаемой суши в настоящее время отведена под содержание 20 миллиардов кур, полтора миллиарда голов крупного рогатого скота и 1 миллиард овец имеется в виду живых, ещё не умершвлённых и несъеденных нами». Степень мучений и страданий несчастных животных зашкаливает, как и бесполезные потери. Каждый восьмой американец сегодня ляжет спать на голодный желудок, а между тем сельскохозяйственные животные потребляют 30% выращенных в мире продовольственных культур. Еще хуже дела обстоят с расходом воды. На производство мяса приходится 70% ее глобального потребления. По сравнению с полутора тысячами литров, требуемыми для производства одного килограмма пшеницы, на производство одного килограмма говядины расходуются 15 тысяч литров. т а к во взрослом мясном бычке плещется водохранилище таких размеров, что по нему и эсминец ВМС США пройдет. На производстве мяса лежит ответственность за… 14,5% парниковых газов и в значительной мере за вырубку лесов. По большому счёту мы на полпути к самому массовому в истории вымиранию, о чём подробнее поговорим в главе 1 3 И на сегодня самый сильный кулак, безжалостно толкающий нас к вымиранию, это утрата земельных угодий в пользу нужд сельского хозяйства. Корень проблемы всё тот же – расточительность. Сегодня, чтобы получить один единственный стейк, нужно вырастить целую корову, плюсуем сюда все виды отходов содержания буренки и сопряженные с ним парниковые газы, не говоря уже о том, что после всего придется как-то утилизировать остов. Между тем уже началась конвергенция передовых достижений в биотехнологии с передовыми достижениями в агротехнологии, что открывает нам возможность исключить весь животноводческий процесс и тот же стейк выращивать из одной стволовой клетки, и никакая корова не нужна. Вот вам формула культивируемого мяса. У живой коровы забираем методом биопсии несколько стволовых клеток, не причиняя ей вреда. Помещаем в богатый питательными веществами раствор, задействуем мощь биореакторов, даем отрасли несколько лет, чтобы достичь зрелости, и столько же технологии, чтобы придумала, как снизить затраты, и готово. Штампуй себе стейки в неограниченном количестве и корми человечество. Чем дальше, тем больше входящие во вкус плотоядности. Во всяком случае, такова цель, но на пути к ней предстоит разгрести еще несколько завалов. На данный момент богатый питательными веществами раствор все еще готовится из продуктов животного происхождения и обходится в бешеные деньги. Будь нашей целью мяса без жестокости, достичь ее мы могли бы, только научившись производить питательный раствор полностью из растительных продуктов, над чем все еще бьются наука и бизнес. Ввиду невозможности доставлять раствор точно тогда и точно туда, когда и где он требуется, большего успеха мы добились в имитации. так сказать, м я с о всмятку, скажем, говяжьего фарша или чориза сухой колбасы с красным перцем, чем в ы р а щ и в а н и е стейка. Наконец, отраслевые учёные в области пищевой промышленности и энергетики по-прежнему общими силами ищут более эффективные э н е р г о о б е с п е ч е н и е всего процесса. В конце концов а м биореакторы начнут потреблять меньше энергии и… Или они полностью перейдут на возобновляемое сырьё, но до этого ещё надо дожить. Но уже сейчас экологические выгоды значительны. Для культивации мяса требуется на 99% меньше земли, на 82-96% меньше воды, а парниковых газов выделяется при этом на 78-96% меньше. Энергозатраты на производство мяса из пробирки сокращаются в диапазоне от 7 до 45% в зависимости от вида мяса. Традиционные методы разведения кур гораздо энергозатратнее, чем традиционное пастбищное мясное животноводство. Высвободив четверть обитаемой суши, мы сможем возобновить лесные массивы, чем воссоздадим естественные среды обитания, чтобы остановить кризис биоразнообразия и восстановим естественное поглощение углерода, чем замедлен глобальное потепление». Как несложно продраться сквозь дебри расчетов, они обнажают весьма любопытную суть всего этого — этичное и экологичное решение проблемы голода в мире. Культивированное мясо и в плане здоровья — более выгодное продовольственное решение. Поскольку мы выращиваем стейк из стволовых клеток, мы можем заодно увеличить содержание полезных белков в его составе, снизить количество насыщенных жиров и даже добавить витамины. И потом искусственное мясо выращивается без применения антибиотиков, а учитывая опасность заболеваний вроде коровьего бешенства, оно еще и безопаснее для человека с точки зрения зоозаболеваний, чем натуральное. Переходом на искусственное мясо мы облегчаем глобальное бремя болезней и риск п а н д е м и й поскольку 70% заболеваний передаются нам от скота. Плюс к тому испытания с участием потребителей и шеф-поваров показывают, что вкус искусственного мяса уже не выступает ограничивающим фактором. Сейчас масштабировать данные решения удовольствие еще слишком дорогое. В 2013 году первый гамбургер из пробирки стоил 330 тысяч долларов. В 2018 году компания Memphis Meats снизила этот показатель до 2400 долларов за фунт. А Aleph Farms и вовсе довела стоимость стейка до 50 долларов за фунт, около 110 долларов за килограмм. Экспоненциальные технологии им подыгрывают. В Мемфис считают, что благодаря ускоряющимся технологиям затраты в ближайшие годы удастся снизить примерно до 5 долларов, а в ресторанах азиатской кухни люксовой категории курятина из пробирки уже обосновалась в меню. Совершенствованием выращивания мяса в пробирке оно приобретает потенциал продукта, способного обогнать по рентабельности обычное натуральное мясо. Производство первого почти полностью автоматизировано и не требует много земли или труда. К тому же, чтобы вырастить корову, у вас уйдёт несколько лет, а выращивание в лаборатории стольких же стейков, сколько дала бы одна корова, занимает всего несколько недель, и это не только стейки. Полным ходом движутся разработки всей гаммы синтетических мясных продуктов от свиных колбасок и куриных наггетсов до деликатесов вроде фуагра и филе миньон, смотря по тому, какие стволовые клетки берёшь в работу. В конце 2018 года компания Just Inc. объявила о партнёрстве с японской фермой Торияма, где выращивают коров породы вагю на предмет разработки методики культивации из их стволовых клеток, редчайшего и самого дорогого на свете мраморного стейка. Всё, что говорилось выше о мясе, справедливо и для молока. Компания из б е р к л и Perfect Daily Foods изобрела способ производить сыр без участия коров. Они сочетали секвенирование генов, технологию трёхмерной печати со знаниями о сычужных ферментах и создали линию молочных продуктов неживотного происхождения. Резюмируем всё сказанное и увидим, что нашу насущную пищу ожидает будущее, совсем не похожее на её настоящее. В ближайшие несколько лет люди станут первыми, кто получает белки от животных, но ни одно живое существо при этом не страдает. Бойни отойдут в область преданий, которые мы в виде страшилок будем под настроение рассказывать нашим внукам. А планеты и так уже, прогибающиеся под бременем почти 8 миллиардов душ и тел, о т в о ю е т себе неплохой шанс сохраниться, когда нас станет 9 миллиардов.